Глава шестая. Завоевание железного бака. Между тем, наша колония понемногу начала развивать свою материальную историю. Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги, не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя наш 30-летний малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем, настолько малоприспособленным для сельского хозяйства, что только в воображении можно было рисовать картину «Малыш за плугом». Кроме того, Голодали в колонии не только колонисты, голодал малыш. С большим трудом мы доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы не ездили, а мучились с ним. И у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных угрожающих верчений кнута, без которых малыш просто останавливался. Наконец, для сельского хозяйства не годилась самая почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре перекатывался дюнами. И сейчас я не вполне понимаю, каким образом при описанных условиях мы проделали явную авантюру, которая, тем не менее, поставила нас на ноги. Началось с анекдота. Вдруг нам улыбнулось счастье. Мы получили ордер на дубовые дрова. Их нужно было свести прямо с рубки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни разу не приходилось. Сговорившись с двумя нашими соседями хуторянами, мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возщики бродили по рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили: по плевечине по с саней такая колоды в дороге мы с Калиной Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замерзшей речки. Перебравшись через лед и поднявшись по какой-то аллейке в горку, мы очутились в мертвом царстве. До десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находились в развалинах. Все они были равны в своем разрушении. На местах печей лежали кучи кирпича и глины, запорошенные снегом. Полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны. Во многих местах разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались только две продольных кирпичных стены и над ними печально и глупо торчал в небе прекрасный, как будто только что окрашенный железный бак. Он один во всем имении производил впечатление чего-то живого, все остальное казалось уже трупом. Но труп был богатый. В сторонке высился двухэтажный дом, новый, еще не облицованный, с претензией на стиль. В его комнатах, высоких и просторных, еще сохранились лепные потолки и мраморные подоконники. В другом конце двора новенькая конюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связи стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный организм не умер от дряхлости и болезней. Он был насильственно прикончен в полном расцвете силы здоровья. Калина Иванович только крякал, глядя на все это богатство. — Ты ж глянь, что тут делается? Тут тебе и речка, тут тебе и сад и луга вон какие. Речка окружала имение с трех сторон, обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к реке тремя террасами. На верхней — вишни, на второй — яблони и груши, на нижней — целые плантации черной смородины. На втором дворе работала большая пятиэтажная мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям Трепке. трепки ушли с Деникинской армией, оставив свои дома наполненными добром. Добро это давно ушло в соседнюю гончаровку и по хуторам. Теперь туда же переходили и дома. Калина Иванович разразился целой речью. «Дикари!» Ты ж понимаешь, мерзавцы, адиоты, тут вам такое добро, палаты, конюшни. живишь сукин сын, сиди, хозяйствуй, кофе и пей. А ты, мерзавец, такую вот раму секирую бьешь. А почему? Потому что тебе нужно галушки сварить. Так нет того нарубить дров, чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот. И сдохнешь таким, понимаешь, никакая революция ему не поможет. Ах, сволочи! Ах, подлецы! Остолопы проклятые! Ну, что ты скажешь? А скажите, пожалуйста, товарищ, — обратился Калин Иванович к одному из мельничных, — а от кого это зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Все равно ж он тут пропадет без последствий. Бачок тут, а черт его знает, тут сельсовет распоряжается. — Ага, ну это хорошо, — сказал Калина Иванович, и мы отправились домой. На обратном пути, шагая по накатанной предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался, как хорошо было бы этот самый Бак Получить, перевести в колонию, поставить на чердак прачечный и таким образом превратить прачечную в баню. Утром, отправляясь снова на рубку, Калина Иванович взял меня за пуговицу. — Напиши, голубчик, бумажку, этим самым сельсоветом Им бак нужный, как собаке, боковый карман. А у нас будет баня. Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калин Иванович возвратился взбешенный. Вот паразиты! Они смотрят только теоретически, а не практически. Говорят, бак этот самый, что им пусто было, государственная собственность. Ты видав таких идиотов напиши, я поеду в волы с полком. Куда ты поедешь? Это же 20 верст. На чем ты поедешь? А тут один человечек собирается, так я с ним и прокачусь. Проект Калина Ивановича «Строить баню» очень понравился всем колонистам. Но в получении бака никто не верил. Давайте как-нибудь без бака этого. Можно деревянный устроить. Эх, ничего ты не понимаешь. Люди делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них паразитов с мясом вырву. А на чем вы его довезете? На малыше? Довезем. Было б корыто, а свиньи будут. Из волы с Иванович возвратился еще злее, и забыл все слова, кроме ругательных. Целую неделю он под хохот колонистов ходил вокруг меня и клянчил. Напиши бумажку в уисполком. Отстань, Калин Иванович, есть другие дела важнее твоего бака. Напиши, ну что тебе стоит? Че тебе бумаги жалко, че что? Напиши, вот увидишь, привезу бак. И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Засовывая ее в карман, Калин Иванович наконец улыбнулся. Не может того быть, чтобы такой дурацкий закон стоял. Пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время. Из уисполкома Калин Иванович приехал поздно вечером и даже не зашел ни ко мне, ни в спальню. Только наутро он пришел в мою комнату и был надменно холоден, аристократически подобран и смотрел через окно в какую-то далекую даль. — Ничего не выйдет, — сказал он сухо, протягивая мне бумажку. Поперек нашего обстоятельного текста на ней было начертано красными чернилами, коротко, решительно и до обидного безапелляционно — отказать. Калин Иванович страдал длительно и страстно. Недели на две исчезло куда-то его милое старческое оживление. В ближайший воскресный день, когда уже здорово издевался Март над задержавшимся снегом, Я пригласил некоторых ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились в имение Трепки. — А не устроит ли нам здесь нашу колонию? — задумался я вслух. — Где здесь? — Да вот в этих домах. — Так как же? Тут же нельзя жить. Отремонтируем. Задоров залился смехом и пошел штопором по двору. — У нас вон еще три дома не отремонтированы. Всю зиму не могли собраться. — Ну, хорошо. А если бы все-таки отремонтировать? О, тут была бы колония, речка же, сад и мельница. Мы лазили среди развалин и мечтали. Здесь спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, а это классы. Возвратились домой уставшие и энергичные. В спальне шумно обсуждали подробности и детали будущей колонии. Перед тем, как расходиться, Екатерина Григорьевна сказала. — А знаете что, хлопцы? Нехорошо это — заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по-большевистски. В спальне неловко притихли. Я со стервенением глянул в лицо Екатерины Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал, — А я вам говорю, через месяц это имение будет наше. По-большевистски это будет. Хлопцы взорвались хохотом и закричали «Ура!». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна. Целую ночь я просидел над докладом в губы с полком. Через неделю меня вызвал завгуб нааробразом. Хорошо придумали. Поедем, посмотрим. Еще через неделю наш проект рассматривался в губы с Оказалось, что судьба имения давно беспокоила власть. А я имел случай рассказать о бедности, бесперспективности, заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив. Пред губы с сказал, там нужен хозяин. А здесь хозяева ходят без дела, пускай берут. И вот я держу в руках ордерное имение, бывшие трепки, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Я стою среди спальни, я еще с трудом верю, что это не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, Вихрь восторгов и протянутых рук. Дайте же нам посмотреть. Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросается с пенищимся задором, и шелопутин пронзительно звенит. Это по большевистскому или по какому? Вот теперь скажите, что такое случилось? Это по большевистскому? Смотрите, смотрите. Больше всех радовался Калина Ивановича. Ты молодец, ибо, як там сказано у попов, просите и обрящите, толците и отверзится, и дастся вам. — По шее, — сказал Задоров. — Как же так, по шее? — обернулся к нему Калин Иванович. — Вот же ордер. — Это вы толците за баком, и вам дали по шее, а здесь дело нужное для государства, а не то, что мы выпросили. «Ты еще молод разбираться в Писании!» — пошутил Калин Иванович, так как сердиться в эту минуту он не мог. В первый же воскресный день он со мной и толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он, важно, прошелся мимо бака. Когда же бак перевозить Калина Иванович серьезно спросил бурун она что его паразита перевозить он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь конюшня по последнему слову заграничной техники.